Глава 52. Уэсли неспешной походкой подошёл к кафедре. Он не захватил с собой никаких записей. Какое-то время молча разглядывал Кейса, а затем спросил: "Как вы сегодня себя чувствуете, агент Болдуэн?" "Замечательно, спасибо." "Так-так." Уэсли усмехнулся, продолжая смотреть в глаза свидетелю. Мне хотелось бы поболтать с вами насчёт неизбежного обнаружения. Во время допроса мистер Джеффрис напрямую это выражение не использовал. «Агент Болдуин, вам известно, что такое неизбежное обнаружение?» «Да. И вы сейчас дали суду понять, что рано или поздно обнаружили бы ячейку в камере хранения, правильно? Что это было неизбежно?» «Рано или поздно мы её нашли бы, да?» «Да», — повторил Весли, растягивая гласную. «Не могли бы вы, если вам не нетрудно, перечислить вещественные доказательства, указывающие на подозреваемого, которые вы собрали по...» На мгновение он запнулся, и Ярдли была уверена, что во всём зале она единственная это уловила. Кашлянув Весли продолжал. «По делу об убийствах, совершённых Тёмным казановым младшим «Вещественные доказательства?» «У нас не было никаких вещественных доказательств, указывающих на подозреваемого». «Может быть, образец ДНК из слюны или крови?» «Или из спермы?» «Нет». «Может быть, волосы?» «Нет». «Какие-либо волокна?» «Нет». «Грязь, песок, краска?» «Нет». «Любые вещественные доказательства и улики, обнаруженные в домах Динов, Олсонов и Майлзов, которые соответствовали одному из подозреваемых или хотя бы указывали на подозреваемого?» Болдуин сглотнул комок в горле. «Нет». «Но в таком случае у вас должны быть показания свидетелей. Пожалуйста». «Перечислите свидетелей по делу убийства Динов и Олсонов и вторжения в дом Майлзов. Разумеется, у нас есть мистер Майлс, его жена и дети. Сосед мистер Кокс видел мужчину в форме сотрудника охранной фирмы, осматривающего дом мистера Майлза за пару дней до нападения. В охранной фирме подтвердили, что в указанное время там не должно было находиться никого». «Понятно. И вы предъявили этому соседу фотографии?» «Предъявили. Он опознал меня как человека в форме охранной фирмы?» «Не опознал». Болдуин медленно покачал головой. «Он пожилой человек, путается в показаниях. Минут через десять я понял, что продолжать с ним работать бесполезно». «Так». «Что ж, пожалуйста, перечислите остальных свидетелей по этим преступлениям». Весли взял ручку и лист бумаги из пачки, лежащей на кафедре, словно приготовившись записывать длинный список. «Есть другая соседка мистера Майлза, миссис Коллен Бойл, но она не смогла вспомнить о подозрительном мужчине ничего, кроме того, что тот был в форме охранной фирмы». «Понятно». «Кто-нибудь ещё?» «Нет, других свидетелей у нас нет». «Майлзы смогли кого-либо опознать?» «Нет, нападавший был в маске». Весли склонил голову набок «Итак, агент Болдуин, если я правильно понял, то могу утверждать, что до того, как вы арестовали меня по подозрению в этих нападениях, у вас не было никаких вещественных доказательств, никаких косвенных улик, и у вас не было никаких свидетельских показаний, указывающих хоть на одного подозреваемого. Правильно?» Болдуин молчал. «Ваша честь, будьте добры». Призовите свидетеля отвечать. Агент Болдуин, пожалуйста, ответьте на вопрос защиты. Да, у нас ничего этого не было. На самом деле это не совсем верно, разве не так? Не было ли сломанной петли на двери в доме Олсонов с царапинами вокруг? Да, насколько мне известно, ее обнаружила мисс Ярдли, прогуливаясь по дому. Полагаю, в тот вечер у вас самого и у всей бригады криминалистов головы раскалывались от похмелья. Ваша честь, — начал было Джеффрис. Справедливо ли будет утверждать, — поспешно поправился Весли, — что всё дело против меня строится на показаниях мисс Ярдли? Она получила ордер на обыск у вас в квартире, где был обнаружен видеодиск, что привело к вашему признанию и ячейке в камере хранения, так что в каком-то смысле да, это справедливо». «То есть все дело построено на признании ячейки в камере хранения и свидетельских показаниях мисс Ярдли, видевшей видеозапись?» Да. «Если бы всего этого не было, пожалуйста, перечислите, какие доказательства вы и обвинения предоставите в суде, чтобы доказать мою вину». Болдуин прикусил губу. Ярдли увидела, как напряглись мышцы его челюстей, и сказал. «Больше у нас ничего нет. Благодарю вас», — усмехнулся Весли. «У меня больше нет вопросов».